«Думаешь, я монстр?» — спросил архитектор, глядя на зверство, устроенное Джой. «Нет, просто осмелился, как и ты». Пол, залитый кровью, выглядел холстом художника, что написал свой первый шедевр, используя лишь красный цвет. Изорванная форма охраны клочьями валялась по всему коридору. Изуродованные тела со сломанными конечностями лежали в неестественных позах, словно выброшенные куклы. То, с какой жестокостью с ними расправились, говорила о том, что перед смертью они повстречались с самим сатаной, познали его истинный лик, увидели пламя преисподней. Понравилось? Архитектор смотрел на то, как каждый мускул тела Джой налился кровью, как глубоко она дышала, пытаясь выйти из режима уничтожить. Она не оставила ему шанса, разорвала на части, пустив утиль. И, судя по ее глазам, собиралась проделать то же самое еще раз. Я понимаю, сказал архитектор, ты даже представить себе не можешь, как сильно я тебя понимаю. Джой сделала шаг вперед, намереваясь заткнуть его поганую пасть. Истекая кровью и потом, она сжала кулаки со сбитыми казанками. Сквозь рисунок на витраже проник лучик утреннего света, озарив лицо Джой. И когда архитектор увидел его то возгордился собой, как никогда прежде. Да, возможно, он не смог сломать ее, как хотел изначально, но у него получилось делать гораздо большее. Он изменил ее, превратил в оружие, готовое нести смерть и страдания. Он создал настоящего монстра. «В тебе бурлит желание убивать, крушить, ломать. Ты познала кровь, и сейчас тебе хочется еще». Смотря на то, как к нему приближался демон, мужчина попятился назад. Ты хочешь продолжить, ведь, как оказалось, ты точно такая же, как и я. Шаги стали чаще. Он думал, что сможет переубедить ее, но то, с каким хищным взглядом смотрела на него Джой, говорила об обратном. — Взгляни на меня, — закричал архитектор. — Посмотри мне в глаза, я могу дать тебе все это. Я могу провести тебя в мир зазеркалья, где правят хищники. В мир, куда жертвам вроде этих...» Он показал пальцем на трупы, лежащие на полу. «Никогда не было места». Джой продолжала наступать. Проведя ладонью по притой голове, она размяла руки, готовясь к новой бойне. «Я дам тебе самое главное». Внезапно архитектор остановился. Перестал пятиться. «Систему!» Подобно падшему ангелу, схватившему небесный меч, ты сможешь нести смерть безнаказанно, Джой. Словно бык, готовящийся к нападению, Джой протерла окровавленные ступни о пол. — Мне не нужна твоя система, — сказала она. — Мне нужна твоя жизнь. Ты забрал мою душу, я заберу твою. Глаза девушки вспыхнули огнем. Она бросилась на архитектора, словно лев, выпрыгивающий на добычу из густой травы. «Жаль», — сказал мужчина. Вытащив из-за спины пистолет с дротиками, он одним выстрелом свалил Джой с ног. По инерции ее тело скользило по полу еще около метра, остановившись прямо возле блестящих туфель архитектора. Ярость в глазах Джой заставила его отвести взгляд. Впервые в жизни он дал слабину. Слыша, как за спиной бежала толпа секьюрити, архитектор скомандовал. В блок С ее. Шавке нужно преподать еще один урок.